Перед моими глазами в дыму вселенной висело лицо Брута, оно стало белее мела. Римский народ, ворча, надвигался на меня. Я поднял руку, глаза Боргмана покорно двинулись за ней. Сжатый мой кулак дрожал, я поднял руку и увидел в окне дядьку Симона Вольфа, шедшего по двору в сопровождении Маклака Лейкаха. Они тащили на себе вешалку, сделанную из оленьих рогов, и красный сундук с подвесками в виде львиных пастей. Бобка тоже увидела их из окна. Забыв про гостя, она влетела в комнату и схватила меня трясущимися ручками. — Серденько мое, он опять купил мебель! Боргман привстал в своем мундирчике и в недоумении поклонился Бобке. — В дверь ломились! В коридоре раздался грохот сапог. Шум передвигаемого сундука, голоса Симон Вольфа и рыжего Лейкаха гремели оглушительно. Оба были на веселе. "Бобка!" закричал Симон Вольф. "Попробую угадать, сколько я отдал за эти рога?" Он орал как труба, но в голосе его была неуверенность. Хотя пьяный Симон Вольф знал, как ненавидим мы рыжего Лейкаха, подбивавшего его на все покупки, затоплявшего нас ненужной бессмысленной мебелью. Бобка молчала. Лейках пропищал что-то Симон Вольфу. Чтобы заглушить змеиные его шипения, чтобы заглушить мою тревогу, я закричал словами Антония. «Еще вчера повелевал вселенный могучий Цезарь. Он теперь во прахе и всякий нищий им пренебрегает». Когда б хотел я возбудить к восстанию, к отмщению сердца и души ваши, я повредил бы Кассию и Бруту. Но ведь они почтеннейшие люди!» — на этом месте раздался стук. Это упала бобка, сбитая с ног ударом мужа. Она, верно, сделала горькое какое-нибудь замечание о боленьих рогах. Началось... Ежедневное представление. Медный голос Симон Вольфа законопачивал все щели Вселенной. «Вы тянете из меня клей!» — громовым голосом кричал мой дядька. «Вы клей тянете из меня, чтобы запихать собачьи ваши рты! Работа отбила у меня душу, у меня нечем работать, у меня нет рук, у меня нет ног!» Камень вы одели на мою шею, Камень висит на моей шее. Проклиная меня и Бобку еврейскими проклятиями, Он сулил нам, что глаза наши вытекут, Что дети наши еще во чреве матери Начнут гнить и распадаться, Что мы не будем поспевать хоронить друг друга И что нас за волосы стащат в братскую могилу. Маленький Боргман поднялся со своего места. Он был бледен и озирался, ему непонятны были обороты еврейского кощунства, но с русской матерщиной он был знаком. Симон Вольф не гнушался и ею. Сын директора банка мял в руке картузик, он двоился у меня в глазах, я силился перекричать все зло мира. Предсмертное мое отчаяние и свершившееся уже смерть Цезаря,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 Сюда проник нож Кассия. Вот рана завистливого каски. Здесь в него вонзил кинжал его любимец Брут. Как хлынула потоком малым кровь, Когда кинжал из раны он извлек.